Глава третья. Телефон зазвонил, и я бросилась к нему в другую комнату, ругая себя, что забыла убрать звук. «Да», — ответила шепотом. «Спите?» — спросил мой муж. Только уложила. «Как мои девочки сегодня?» «Хорошо. Ты помнишь, какая сегодня дата?» — тихо спросила я. Заглянула в детскую, но все было тихо. Осторожно прикрыла дверь. «Какая?» — на заднем фоне слышался шелест бумаг. Явно одним глазом просматривая это документы. В «Машине два месяца». «Уже?» «Я бы дал целых три. Ты оглянуться не успеешь, как станет невестой». «Ну, до этого еще далеко», — засмеялась я. «Приезжай пораньше. Отметим». «Постараюсь. Без тебя совсем зашиваюсь». «Глеб Сергеевич, к вам пришли», — послышался в трубке голос Марты Васильевны, секретарши нашей фирмы. «Целую. До вечера», — быстро попрощался Глеб. Некоторое время я сидела и улыбалась, а потом подошла к шкафу, разглядывая себя в зеркале. Дернула за пояс халата и приспустила его с плеч, осматривая тело придирчивым взглядом. Грудь увеличилась и призывно торчит. Талию я себе вернула почти прежнюю. На животе растяжек нет. Не зря я всю беременность крем втирала. Только сбоку на бедре две небольшие, но в глаза не бросаются. Волосы лучше сейчас помыть, пока машин не спит, и накрутить на бегуди. Несколько часов хватит, чтобы уложить красивой волной. Под глазами от недосыпа синяки, но это замажу. Глеб еще не знает, какой сюрприз я ему приготовила, а в груди уже все сжалось от предвкушения. Наконец мы займемся полноценным сексом, и нам не будет мешать живот. После родов я не зря носила, не снимая, утягивающий пояс, и живот за два месяца втянулся, став даже более плоским, чем до родов. Сегодня первый день сняла, и не нарадуюсь на фигуру. Наконец, одежда сидит нормально, не выпирая валиками. Я прогнулась, покрутившись перед зеркалом, и осталась довольна собой. «Красотка», — сказала отражение, но взглянула себе в глаза, под которыми залегли усталые тени, и честно добавила, «Буду вечером». Запахнув халат, я занялась насущными делами. Меню ужина давно продумала, мясо уже замариновала. Себе рыбку еще вчера купила, на салат все есть. Гарнир из риса сделаю. Глебу любимый виски, а мне сок. Устрою ужин при свечах. Новый комплект белья, чулки с поясом. Хотелось во всей красе отпраздновать возвращение к полноценной сексуальной жизни. До вечера я крутилась, как белка в колесе, стараясь сделать все идеально. Первый машин месяц мы отпраздновали с родителями Глеба и друзьями, а вот второй будет только наш, семейный. Не выдержав, позвонила задерживающемуся мужу. Он долго не брал трубку и пришлось набирать два раза. Наконец ответил. И мне сразу не понравилось, что на заднем фоне музыка и гомон голосов. «Глеб, ну ты где?» «Котенок, извини. Миха как узнал, что нашей Машке сегодня два месяца, затащил пропустить по стаканчику. Отметить». «Миха может», — шутник и был Агур, Он был прочно женат на моей подруге Наташе. Мы практически одновременно стали встречаться, но поженились первыми из всей компании друзей. Зато после нас играли свадьбу за свадьбой. В течение двух лет все переженились. Теперь собираемся семьями. Мы с Глебом, Миха с Наташей и Димон с Лесей. Остальные как-то отошли. Ну, Миха, все планы рушат. Глеб, у меня ужин стынет. Я понимаю, но не вести же Миху к нам. Тогда до ночи не разойдемся. Ты его знаешь. Ладно, я пошел. Постараюсь поскорее. Понизив голос, торопливо произнес муж и отключился. Я выргулась. Походила раздраженно по комнате, а потом ехидно улыбнулась, стащила с себя платье, подошла к зеркалу и сделала селфи в одном белье и чулках. Посмеиваясь, отправила Глебу фото. Может, это заставит его поторопиться. Время шло, на телефон молчал. Я уже раз двадцать проверила статус фотографии. Не просмотрено. Явно квасит и им не дожен. Ладно, пойдем другим путем. Буду звонить Наташке. Пусть вытаскивает своего хламона домой. Наташа, привет. «Ты как?» «В мыле?» «Что случилось?» Миша заболел, спину потянул, лежит, умирает. «Как заболел?» — опешила я. «Да вот так. Еще недавно, как назло, хвастался. Я не болею, я не болею. А теперь и спина, и из носа потекло. Я уже не знаю, чем его намазать и какую таблетку дать. Слышишь?» Она отодвинула трубку, и я услышала мужской стон. «Умирает с утра. На работу не пошел, и мне остаться пришлось. Не брошу же такого». «Мне его и жалко, но уже и прибить хочется, чтобы не мучился», — шепотом сообщила она. «Я тебя понимаю», — помертвевшими губами прошептала я. «В этот момент мне тоже хотелось прибить мужа». В голове засела Наташкина фраза. «На работу сегодня не пошел». «Тогда с кем пьет Глеб?» «А ты как?» «В шоке». «Нормально. Выздоравливайте». Свернув разговор, я покрутила в руках телефон и набрала Глеба. Приятный женский голос сообщил, что абонент вне зоны действия сети. Наверное, именно в этот момент мое представление о том, что у нас счастливая крепкая семья, пошло трещинами, и появились первые подозрения. Закричала Маша, а я не могла сдвинуться с места. Она кричала все громче и громче. «Машуня!» С именем дочери я вскочила на постели. В ушах до сих пор раздавался детский плач. чужая комната, другой мир, а события многолетней давности до сих пор рывали душу. Я рухнула обратно, кутаясь в одеяло. «Мне уже не больно», — напомнила себе. Навеянные сном эмоции схлынули. Да и какой смысл копаться во всем этом, перетряхивая прошлое, и вспоминать, как укачивала дочь, которая не желала успокаиваться, как долго лежала потом без сна, дожидаясь Глеба, как он пришел на веселее и рухнул в кровать. Я только делала вид, что сплю. а он заснул мгновенно. Кажется, я всю ночь так и не сомкнула глаз. Впервые мне хотелось ударить мужа за ложь, наорать, устроить скандал, но я боролась с собой, потому что в соседней комнате недавно уснула дочь, и начни мы ругаться, она проснется. Все разбирательства произошли утром. Он, глядя мне в глаза, просил прощения, что так поздно вернулся, но Миха разошелся, и ему пришлось пьяного друга доставлять домой. Когда я сорвалась и сказала, что Миша со вчерашнего дня болеет, он признался, что встречался с Виталиком. Еще один наш старый знакомый, которого я недолюбливала. Глеб говорил, что соврал, потому что знает, как я отношусь к Виталию, но давно не виделся с другом и не хотел того обижать невниманием. Он говорил, говорил, а я чувствовала, как разжимаются тиски, сдавившие грудь. Глеб предлагал мне позвонить Виталику и самой убедиться, что был с ним, но я не хотела никому звонить. Это унизительно и стыдно. Такие проверки достойны ревнивых истеричных дур. Но осадок в душе остался. Потом Глеб включил телефон и получил мое фото. Восхищался, полез с поцелуями, но мне уже не хотелось ничего. Я была зла. Он же знал, что я жду его дома на ужин, а променял все это навстречу с другом. Не хотел обидеть его отказом, зато меня можно. И Я не оценила предложение отметить второй месяц Маши сегодня вечером, ведь это будет уже не то. А он не понимал, почему. Сказал, что точно придет пораньше. Не знаю, каким ему показался тот наш вечер, но для меня... Если мясо разогреть можно, то с эмоциями сложнее. Не было ни предвкушения, ни ожидания. Лишь горечь. Она стала моей спутницей на долгое время. Горечь и разочарование, которые накапливались, накапливались, пока я не сказала себе «хватит». «Не волнуйтесь, госпожа, она смирная», — подбодрил конюх. «Что у вас там для нее?» «Сахар». Я с опаской взглянула на кобылу, которая косила на меня любопытным взглядом. «Человек я городской, и до этого лошадей видела лишь по телевизору или издали. Помня по фильмам и книгам, что с лошадью лучше познакомиться и наладить контакт, захватила для нее лакомство. Протяните на раскрытой ладони, не бойтесь». «Легко ему говорить. Он ее зубы видел?» От волнения я почувствовала, как увлажнилась ладонь с зажатым в ней сахаром. Приказала себе успокоиться. Вряд ли арх Корстона обрадуется, если его невесте перед свадьбой пальцы откусят. Но от присутствия целителя я бы не отказалась. А то осмотрел меня утром, дал разрешение на прогулки верхом и отбыл. Мне же отдувайся теперь тут. Отец Анники не стал тратить оставшееся до свадьбы время попусту и распорядился, не откладывая, заняться уроками верховой езды. Кто бы знал, чего мне стоило раскрыть ладонь и протянуть лакомство к губам лошади. Сердце сделало кульпит, когда ноздри ее затрепетали, и она мягко ткнулась бархатистыми губами в мою ладонь, осторожно принимая подношение. Ощущение непередаваемые. Я была покорена ее деликатностью. «Моя ты хорошая!» Я погладила лошадь по носу и полезла в карман еще за сахаром. «Вот и хорошо», — похвалил конюх. «А как ее зовут?» «Луна. Видите пятнышко круглое на лбу?» «Луна...» повторила я, улыбаясь и уже без опаски погладила кобылу. «Раз вы успокоились, давайте садиться на нее». Он взялся за повод и подвел кобылу к вспомогательной ступеньке. «Становитесь сюда, ногу в стремя, и садитесь. Не бойтесь, я ее держу, да и луна, понимающая, не дернется». Я благодарно посмотрела на конюха. Он меня не торопил, отнесся с пониманием и объяснял терпеливо и доходчиво. «А я раньше верхом ездила?» «Не скажу, я тогда здесь не работал. А в этот ваш приезд господин запретил вам подходить к конюшне». «Да вы не беспокойтесь, я ваших сестер ездить учил. Поглядели бы вы, как они теперь скачут», — добавил он, видя, что я задумалась. Мне же пришло в голову, что мейн Гортриджа всерьез опасался моего побега. Действуя по указаниям конюха, я села в седло, и он, подтянув стремена, повел лошадь во двор. Мы сделали несколько кругов, во время которых я немного освоилась, Слушала, как поворачивать, как останавливаться, как правильно держать поводья. Локти прижаты, спина прямая. Вроде ничего сложного, но потом он взял луну на длинный повод и пустил легкой рысью. Я себя мешком с картошкой почувствовала, которая вот-вот завалится. Время прилетело незаметно. Хорошо, что сводные сестры вернулись с прогулки, когда самые позорные моменты были уже позади. И без того, увидев меня верхом на луне, старшая из девочек презрительно сморщила носик. Мы остановились, пропуская их с двумя сопровождающими грумами в конюшню. Симпатичные девчонки. Младшая ехала на пони, в гриву которого были заплетены ленты. Что, смешно, когда взрослые такие неумехи? Воодушевленная уроком, я задорно подмигнула девочке, сильно похожей на мать. Младшая тоже была блондинкой, но чертами лица больше отца. Привет. «Как прошла ваша прогулка?» От моей доброжелательности девочки опешили. «Хорошо», — ответила старшая, немного напряженно глядя на меня. Кажется, Ирида говорила, что ее зовут Аделия, а младшую — Сесиль. «Я рада», — улыбнулась им. «Вот немного освоюсь и будем вместе выезжать гулять». Сестры переглянулись, как будто не веря своим ушам. «Ты же нас ненавидишь», — простодушно произнесла Адель. «Кто вам это сказал?» Я долго не была дома и вас почти не знаю, чтобы испытывать такие чувства. Зато теперь у нас есть время познакомиться. Зачем? Ты скоро выйдешь замуж и навсегда уедешь. Мы же сестры. Даже если я уеду, сестрами мы быть не перестанем». Девочки опять переглянулись. Младшая ожидала решения старшей. Наверное, Анника их не жаловала, и сестры привыкли не попадаться ей на глаза. «В доме, если мы случайно сталкивались, они спешили убраться с моего пути». а мне, загруженной занятиями, было не до знакомства с ними. «Я стану наследницей Гортриджа», — задрав подбородок, с вызовом сообщила Адель. «А я женой Арха Коустена. Я стану выше по положению и не против, что мой титул перейдет к тебе. Ты повзрослеешь, и если титул твоего жениха будет выше, тебе тоже придется передать Гортридж сестре. Ты же не будешь ее за это ненавидеть». Мои слова смутили Адель. Кажется, она только-только стала проникаться мыслью, что станет наследницей и не готова расстаться с титулом. «Вы почему так рано?» — спросил мой конюх Громов. «Видели чужаков неподалеку. Надо сказать, чтобы проверили, кто такие». Я навострила уши, но на этом разговор закончился. Девочки заехали в конюшню, а я продолжила урок. Мое общение с ними не осталось без внимания. Уже за ужином отец Анники поинтересовался, что мне надо от сестер. В желание познакомиться поближе Винсент не поверил. «Если ты им хоть чем-нибудь навредишь», — с угрозой произнес он, — «я с детьми не вою. Раньше тебя это не останавливало? Я причинила им какой-то вред?» — напряглась я. Поверить не могла, что Анника в своей обиде зашла настолько далеко. «Нет, но весь дом слышал, как ты кричала, что их ненавидишь. Я не помню, но... Может, во мне говорила обида, что они знали все эти годы отца, а я нет?» Мачеха в разговор не вмешивалась, но после моих слов бросила на меня острый взгляд. «Ты сама виновата», — ответил Винсент, своим возмутительным поведением и скверным характером оттолкнула от себя. «Разве? Но сейчас я не помню о прошлых разногласиях, никого не оскорбляю, а вы даже не сделали попытки просто со мной поговорить, узнать меня. Вас интересуют лишь мои успехи в учебе». Я «Вижу, несмотря на потерю памяти, скверный характер остался при тебе. Как ты смеешь бросать упреки отцу?» Прошу меня простить, если своими словами создала неверное впечатление. Я просто хотела наладить наше общение. Что плохого в желании узнать лучше отца и сестер? Я ведь ваша дочь и член семьи. Очень уж странное желание. Я-то тебя отлично знаю, хмыкнул папаня. Раньше ты ценила Гортриш сильнее семейных уз. Не буду спорить. Но сейчас он для меня понятие абстрактное. Я не привязана памятью к груди камней. Не помню ничего, что было мне дорого. и просто хочу познакомиться ближе с родными по крови людьми. Я скоро выйду замуж и уеду. Вы хотите, чтобы на этом мы прервали наше общение, чтобы при встрече в обществе вели себя как чужие люди?» Мои слова заставили его задуматься. «Кажется, отец Анники так далеко не заглядывал, мечтая как можно скорее избавиться от строптивой дочери. Но ведь я займу высокое положение в обществе, и такими связями не пренебрегают». «Так и будет, вы понимаете?» — продолжала я. «Вы же не даете мне шанса лучше себя узнать и заново сблизиться. С потерей памяти во мне не осталось прошлых обид, но нет и привязанностей». На этом я решила остановиться и больше не давить. Отложив столовые приборы, произнесла. «Благодарю за ужин. Вы позволите мне удалиться к себе?» Винсент кивнул, глядя на меня с удивлением. А на следующий день, во время прогулки верхом вокруг дома, меня уже сопровождали сестры. «Забавные девочки». Вначале держались настороженно, но постепенно расслабились в моем обществе. Адель всеми силами изображала, что уже взрослая, и немного важничала. Сесиль же была еще сущим ребёнком. Будь моя воля, ни за что бы не пустила малышку в таком возрасте на лошадь, но в седле своего пони она держалась лучше меня. Мы немного подружились, общаясь. Девочки тянулись к старшей сестре. Теперь уже они забегали за мной по утрам, и мы вместе шли в конюшню. Дальше... Мой день был расписан под завязку, и мы практически не виделись. Но при встречах в коридорах малышки перестали от меня шарахаться. Теперь мы чинно раскланивались и желали друг другу хорошего дня. Однажды утром, во время верховой прогулки, к нам присоединилась Элизабет, эффектно горцуя на вороном жеребце. Девочки с восхищением смотрели на мать в красной амазонке, а та внезапно сделала мне комплимент. «А ты уже неплохо держишься в седле. Давай прогуляемся. Оставьте нас. Мы проедем немного вперед», — приказала она грумам. «Но господин приказал далеко не удаляться от дома», — заикнулся один из них. «Мы будем на виду. К тому же Аннике нужна практика». Мачеха пришпорила коня, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней, пустив луну галопом. «Если бы не понимание того, что она хочет поговорить со мной наедине, я никогда бы не понеслась следом». Все же сидела я в седле еще не уверена, и похвала Элизабет была большим преувеличением, призванным показать наши хорошие отношения окружающим. Насчет ее истинного ко мне отношения я не обольщалась. Никогда еще я не заезжала так далеко, но крутить головой по сторонам не могла. Тратила все силы на то, чтобы удержаться в седле. Да Элизабет, скачущая легко, как будто сроднившись с конем, мне было еще далеко. Наконец она остановилась, разворачиваясь ко мне. На губах появилась презрительная улыбка от созерцания моих мучений. Мачеха подождала, пока я ее нагоню, удерживая коня, который нетерпеливо бил копытом, не понимая, чего хозяйка медлит. «Вижу, умение ездить верхом к тебе не вернулось. Но, может, ты и раньше была плохой наездницей?» «Вы хотели поговорить о моем умении ездить верхом?» — парировала я. «Нет». «Что тебе надо от моих детей? Держись от них подальше. Если ты им навредишь...» «Не нужно угроз. Я просто хочу познакомиться с сестрами и зла им не желаю». «Почему я должна тебе верить?» «Целитель сказал, что память может вернуться в любой момент. А может, она уже к тебе возвращается, и ты всем дурачишь голову?» «Я ничего не помню, но если хотела навредить девочкам, сделала бы это сразу. Ведь у меня была ваша книга». Забросила пробный шар, и он попал в цель. Мачеха изменилась в лице. «Что ты помнишь об этом?» «Ничего». но у меня появилось много вопросов. С чего ты взяла, что я тебе отвечу? Потому что книга ваша. Пусть я провела ритуал, но запретное знание хранились у вас. Ты ничего не докажешь. Я хочу лишь разобраться в том, что произошло. В наших общих интересах найти книгу до того, как ее обнаружит кто-то другой. Уж с этим-то вы согласны? Как она выглядела? Размер, цвет обложки? Требовательно произнесла я. Темно-синяя, с серебряным тиснением. Небольшая, как записная книжка. «Можно спрятать в карман», — ответила мачеха и потрясенно посмотрела на меня. Кажется, сама не верила, что это сказала. «Безумие просто. Тебе нельзя верить!» Она тряхнула головой, как будто избавляясь от наваждения. «Ладно, с книгой разобрались. Мне нужна ваша помощь». «Ты с ума сошла? С чего мне тебе помогать?» «Девочки вырастут, их нужно будет вывозить в свет. А я буду занимать высокое положение в обществе и смогу помочь найти им хорошие партии». «Это ты сейчас так говоришь, а стоит вернуться памяти, как забудешь о вашем родстве». «Я могу дать магическую клятву, что помогу им выйти в свет и не причиню никакого вреда. Даже если память вернется, я не переступлю через клятву». «Как вам такой вариант?» «Чего ты хочешь?» Жестко спросила она. Теперь передо мной была не пустоголовая блондинка, а холодная и расчетливая женщина. «Во-первых, больше информации о женихе. Во-вторых, Я не помню ничего и не хочу в свете прослыть простушкой с дурными манерами, допускающие ошибки в этикете. Теоретические знания хороши, но мне нужны наглядные тренировки. Пригласите подруг в дом, покажите ваше общение, поведение. Как ведет себя хозяйка дома на званом обеде, ужине. Как общается со слугами, планирует меню, ведет дом. Этого в книгах не написано, но должна знать любая воспитанная леди, впитавшая все с молоком матери». «В наших общих интересах, чтобы я увлекла Арха Корстена и заняла прочное положение рядом с ним и в свете. За вашу помощь я вытащу сестер, не позволю им прозябать в провинции. Обещаю. До их взросления еще далеко. Я хочу получать приглашение на все значимые приемы и праздники». «Идет», — не стала торговаться я. «Знаешь?» Она окинула меня изучающим взглядом. «Раньше бы я сказала, что у тебя нет ни единого шанса добиться задуманного». Но теперь ты изменилась. Вместо ненависти, пустых амбиций и обид появился твердый характер. Ну, я бы поспорила. Судя по всему, у Анники он тоже был, ведь она смогла тайком развить свой дар, продумала пути, как избежать свадьбы и сохранить наследство. Ей просто не повезло, да и не на том сосредоточила силы. Ненависть еще никогда не приводила ни к чему хорошему, но со стороны всегда судить легче. Мой взгляд скользнул за спину мачехи, и я вдруг увидела троих людей, скачущих к нам со стороны леса. «Это кто? Вы их знаете?» — подобралась я. Она оглянулась и явно испугалась, а значит, к приближающимся всадникам не имела никакого отношения. Я оглянулась тоже, на сестер, которые ехали в нашем направлении и заметно приблизились за время разговора. «Там же дети!» «Это твои проделки?» — разъярилась Элизабет. «Мои?» «Да если бы не вы, мы бы катались возле дома. Бежим!» Воскликнула я, и первая пришпорила лошадь. Что-то сомневалась, что с нами просто поздороваться хотят. Конечно же, мачеха в два счета обогнала меня на своем скакуне, но я и и не ожидала. Впереди были дети, и грумы уже разворачивали их к дому. Моя луна была спокойной лошадью, но отнюдь не резвой. Элизабет догнала детей и пересадила Сисиль к себе. Адель осталась на лошади, и один грум поехал с ними, а два других кинулись ко мне. «Анника, стойте!» Донеслось в спину. Может, незнакомцы меня и знали, а вот я их нет и останавливаться не собиралась. Но любопытство победило, и я повернулась, чтобы лучше рассмотреть преследователей. Это и стало моей ошибкой. Резкое движение заставило Луну сбиться с ритма, я потеряла равновесие и сама не поняла, как вылетела из седла. В глазах потемнело на миг, а потом я увидела, что надо мной склонился молодой человек. «Вы как?» «Живы? Почему убегали?» Засыпал меня вопросами, одновременно ощупывая на предмет повреждений молодой, симпатичный, голубоглазый блондин. Двое других всадников промчались мимо нас навстречу громом. «Вы кто?» «Анника, сейчас не до игр. Вы же сами просили меня приехать. Я уже пять дней ищу способ с вами увидеться». «Зачем?» «Чтобы спасти вас от брака, навязанного отцом». «Не надо меня спасать. Все в порядке». «Что? А как же наша договоренность?» Воскликнул возмущенно незнакомец, отстраняясь, и я со стоном села. Вроде кости целы, но бедро и плечо сильно ушибло. Я не знаю, о чем вы. Я упала с лестницы и потеряла память. Поднимайтесь, нужно уходить. Никуда я с вами не пойду. Молодой человек выругался сквозь зубы, подхватил меня на руки и перебросил через круп своего коня. Не надо! Я клацнула зубами, едва не прикусив язык, Но похититель вскочил в седло и пришпорил жеребца. Я еще успела увидеть, как грумы дерутся с его людьми, но потом моей заботой стало не упасть под копыта во время скачки. Мы остановились только в лесу. Незнакомец слез с коня, а я сползла и шлепнулась на землю. Кажется, он привез меня в свой временный лагерь. Вокруг были сумки, остатки трапезы, костровища. И сейчас похититель спешно собирал вещи. «Вы можете мне объяснить, откуда мы знакомы и как вас зовут?» Спросила я, едва сдерживая стоны. Болело все тело. Я действительно ничего не помню. Я Лукас. Вы учились с моей сестрой, и от нее я узнала о вашей проблеме. Вам нужен был супруг, чтобы получить Гортридж. А я третий сын. Наследство мне не светит, так почему бы не улучшить свои дела посредством женитьбы? Познакомились мы зимой, когда вы приезжали в столицу и пришли к соглашению, но вступить в брак не успели. За вами хорошо следили». «Сестра сообщила, когда вас забрали домой, и я поспешил сюда, надеясь на случай». «Лукас, и все?» Мое полное имя вы узнаете на свадьбе. Не хочу рисковать», — сказал он, подходя к лошади. «Я ничего этого не помню и не выйду за вас». «После того, как мы проведем вместе ночь, куда ты денешься?» — высокомерно усмехнулся он, глядя на меня сверху вниз. «Из чего я решила, что он симпатичный?» Валяться перед ним на земле было унизительно, и я стала с трудом подниматься, опираясь руками о землю. Взгляд упал на лежащую рядом толстую палку. Недолго думая, схватила ее и, распрямившись, огрела похитителя, крепившего сумки к седлу по голове. Тот охнул, начал поворачиваться ко мне, за что получил еще. Наверное, от испуга второй удар вышел сильнее, и парень упал. Взгляд метнулся к жеребцу, но лезти на него я не рискнула. «Это неспокойная луна. Свалюсь у два счета, да еще взобраться надо». «Пошел отсюда! Пошел!» Я стегнула коня палкой, и он ринулся прочь. Лукас застонал, а я со всей силы пнула его между ног и побежала в другую сторону. «Пусть теперь думает, кого ловить. То есть, когда подняться сможет». Неслась, не разбирая дороги. Когда боль в боку стала невыносимой, просто брела, а потом вышла, наконец, из леса, и меня заметили люди отца, уже прочесывающие местность. О сделанном выборе я не жалела. Мутный этот Лукас совсем не тянет на спасителя невинных дев. С таким надо подробно обговаривать условия совместного существования и скреплять их договором. В сложившихся условиях он бы на это не пошел, чувствуя себя хозяином положения. Да и Аннику не любил, а видел в ней лишь средство получить титул. Жизнь с таким была бы не сахар. К тому же я уже настроилась выйти замуж за Арха, и возня вокруг гортыджа меня не вдохновляла. Да и риск слишком велик. Поймай нас, отец, после того, как Локус лишил бы меня невинности, вернее, Аннику, свою-то я давно потеряла, и это был бы крах всему. Пожениться бы нам не дали, Арх меня такую не возьмет, и остается только ссылка в какое-нибудь отдаленное глухое местечко. Бр! Как я узнала позже, мачеха сумела быстро организовать погоню. В результате драки один грум оказался ранен, а нападавшие сбежали. Место их стоянки обнаружили... Но ни вещей, никаких-либо других следов не осталось. А мне, спешно доставленный домой, даже умыться не дали. Пришлось срочно идти в кабинет отца.